Глава п я т о Коленок храбрости. Егор, что ты устроил? Объяснись. Холодно спрашивает глава рода Змеевых р а д и й в и с а р о н о в и ч Брат. Бледнеет Егор Змеев, директор по разработкам рода. Я не понимаю, о чем ты. Разговор происходит в кабинете с современным интерьером. Минимум декора, повсюду глянец, металл, стекло и нейтральные цвета. У Радио лицо непроницаемое, на первый взгляд даже спокойное, но глаза горят ледяным огнем, что не предвещает ничего хорошего. Ты сказал, что в академии только простолюдины. Это не так. р а д и й складывает руки на прозрачном стеклянном столе. Пять дворянят затесались в делегаты. Пять. И теперь дело под колпаком ЦСБ. Я не з н а л о дворянах. Потеет Егор. Он достает платок и протирает лоб. Только пауковой с подругой. Ведь эта академия просто людинов в Перми. Она не котируется. Дворяне на нее даже не смотрят. Зачем вам выступать на невзрачной региональной конференции? Мне плевать, зачем. Раздражение мелькает в выражении лица Радия. Меня больше интересует, почему ты, не надлежащи, выполняешь свои обязанности. Я? Неожиданно голова хватает брата за волосы и вбивает лицом в столешницу. Смачный хруст, вскрик. Ради отпускает стонущего родственника. На прозрачной поверхности остается красный потек. Ни один из дворенят не должен погибнуть. Спокойно говорит Ради, как будто только что не ломал нос брату. Кроме пауковой. Я не хочу иметь проблемы с другими родами. Ты меня понял? Да. Шмыгает пузырящимся шнобелем Егор, приподняв голову. Я передам пастуху. Глава р о д а поворачивается в кресле и секунд пять смотрит на пейзаж осеннего сада. Как идет операция? Девчонку еще не устранили? Нет. В ее группе возник телепат. Телепат. Приподнимает бровь глава. Это серьезно? Всего лишь временная трудность. С нашим пастухом ему не справиться. Паукова точно не отправила антидот еще куда-то. Нет, нет, девчонка из мелкого рода. Хлюпает кровью директор, держась за разбитый нос. Она искала любую возможность засветить свою работу, чтобы перенести ее в практическое русло. Нашла эту конференцию. Что будем делать с родом пауковых? У них ведь могут остаться наработки девчонки, это риск. Предлагаю позже натравить на них другой мелкий род, пускай в о р о б у ш к и н ы х Егор еще больше закидывает голову, чтобы кровь не натекла в рот. С Воробушкиным договоримся, чтобы все шло в тайне. Обычная предрасположенность. Да, хорошо. Кивает г л а в а Иди предупреждай пастуха. К целителю заглянем. Брат встает и, пошатываясь, выходит. Видимо, у него еще и сотрясение мозга. Ради же задумчиво чешет подбородок. Интересная ирония судьбы. з м е е в а г о т о в и т биологическое оружие для царя, но должны прятать от него операцию по ликвидации умной девчонки, которая может помешать их планам. Что же? Лес р у б и т щепки летят. Да, да. Понял. Выполняем. Пастух выключает спецмобильник. г р ё б а н ы й сопляк. Ага. У Грюма подтверждает Тигр, командир бойцов террористов, отведя в сторону автомат. Огромный, как горный зубор, он запускает руку в черные космо-бороды и чешет подбородок. А в чем собственно проблема? У нас еще три м а г а и двадцать пять стрелков, плюс твои марионетки охранники. Эти дети нам на один зуб. Ты берешь на себя щенка телепата, а мы разносим прочую мелкоту. Зачистка займет пять минут. Зачистка отменяется. Запрещено убивать дворян. Хмуро сообщаете т л е п о д з м е е в ы х Только что сказали. А там с пацаном все почти дворяне. У каждого ментальные щиты, только у одной вроде нет. Да ладно, б а с и т боевик. Что тогда делать? Я сейчас попробую поболтать с парнем. Размышляет п а с т ы р ь Уговорю его отдать девчонку. Времени мало, напоминает боевик. ЦСБ может начать штурм в любую секунду. Знаю, знаю. Парни натаскали кучу хлама на лестницу. В случае штурма баррикады немного задержат наступающих. В это время по моей просьбе Лена сбегала ко второй лестнице и осмотрела завал. Про л е з т ь не вариант. Лестничную шахту разрушила напрочь. Еще мы вооружились артефактным оружием. Похватали мечи и стали ждать. Почему-то больше не идут. Задумчиво роняет Гриша. Отхватили и теперь боятся. Предполагает Богдан и смотрит на меня. Что думаешь, шумник? Они полезут. Твердо говорю, г л я у в на Киру. Но у нас есть ш а н с этого не увидеть. Я связался с капитаном спецназа. Штурм здания скоро начнется. Правда, д а н я ты лучший! Вскрикивают обрадованные Камила, Света, Лена, д а и Настя. Только н е к р о м а н т к а улыбается краешком губ. Все же напряженное ожидание далось девушкам нелегко. Мы в удобной позиции за баррикадой. Штурм нас может не к о с н е т с я но есть одно но. Вздыхаю. Телепат. Он наверняка уже в курсе о наступлении. Не у всех полицейских установлены щиты, и прочесть их мысли на расстоянии сложно, но возможно. Ну и что? Голос Веты подрагивает. Если они в курсе, то должны отступить? Глупо врываться к нам перед самым штурмом. Это же верная смерть. Спецназ ударит им в спину. Снова смотрю на п о л к Ову. Некромантка тоже выглядит озадаченной, как и все остальные. Думаю, они рискнут. Лучше быть н а г о т о Я прерываюсь на полуслове, в голове раздается сильный мужской голос. Ну здравствуй, юный коллега. Перед глазами встает высокий мужчина в костюме. Нет, это не а с т р а л ь н а я проекция. Просто посланный по пси-связи образ. Я могу без труда развеять его силой мысли, но можем опоколякать. Сейчас мне только выгодно тянуть время. д а н я ч т о т ы хотел сказать. Спрашивает Камила подняв голову. Минуту. Поднимаю руку перед утонченным лицом брюнетки и она послушно захлопывает ротик. Мне пришел срочный звонок. Я отхожу в глубь коридора, образ телепата шагает бок о бок со мной. Как тебя зовут, юноша? зови мегамозгом, хм. а меня пастухом. Ухмыляется телепат. Итак, ты слышал мои команды в зале, так? Слышал. Отдайте п а у к о в ы и живите себе дальше. Я молчу, будто бы раздумывая. Потянуть время у тебя не выйдет, фыркает пастух. Он демонстративно смотрит на дорогие швейцарские часы на з а п я с т ь е Я в курсе о штурме через пятнадцать минут. У тебя сильный дар, пацан, раз смог дотянуться до копов. Но против опытных магов с щитами тебе не выстоять. Две минуты и к вам заглянут в гости. Либо отдадите п а у к о в у добровольно, либо все полежите. Вам она нужна живой? Да, взгляну лично. Так что не вздумай использовать иллюзии. Я будто бы м е ш у ю Минута, парень. Давит этот хрен с горы. Хорошо, забирайте ее. Я резко разрываю п с и связь. До ментального слуха д о н о с и т с я болезненное шипение. Ах ты г а д е н ы ш больно же! Голос пастуха затихает, и я возвращаюсь к л е с т н и ц е с криком: "Кира, быстро за визом Баков сюда! Через пол минуты к нам прибудут гости." От последних слов вздрагивают буквально все. Бьем сразу все вместе? спрашивает Гришка. Нет, только по приказу. Ребята удивленно застывают. Может, о б обойтись без битвы? Посмотрим по ситуации. Нежить, шатаясь и хрипя, поднимается. Я скептически осматриваю з о м б а к о в выбираю по красивее да пониже. Вот этот с развороченным в кашу лицом кир. Прикажи е м у следовать всюду за мной, ну и биться со всеми, кто на меня руку поднимет, если можно. Остальных оставляя на вашу защиту. Хорошо. Кивает некромантка. Что значит оставляю? Всполошилась Светка. Куда ты собрался? Боевикам нужен заложник. Обхожусь кратким объяснением. Возможно, я сойду, посмотрим. Собрался устроить м о ч и л о в а утвердительно произносит Гриша. Я с тобой, да. Это опасно. Банальное предупреждение, ну а по-другому-то как. Надо соблюдать традиции. Чертовски опасно. Не так, как на охоте. Я не ручаюсь, что выживем. Мархета здесь нет, чтобы непустить меня, фыркает Казах. Я с тобой. Хорошо. Времени нет о т г о в а р и в а т да и взрослый он мальчик. Я тоже с тобой. Вдруг говорит Камила, выпрямившись и гордо вскинув подбородок: "Эй, это мои слова". Возникает света и смотрит прямо мне в глаза. Конечно, с тобой. Я с грустью смотрю на этих глупых, бесстрашных девчонок, Барби воительницы. В узком коридоре за нашими спинами от них не будет большого толку, лишь зазря подставиться под удар магов. Хоть моя Ленка молодец, понимает, что в бою толку от нее нет и не в ы к а б л у ч и в а е т с я Только пристыженно вздыхает, опустив голову. Кира то же самое. От некромантки в перестрелке нет пользы. А вот Настя п о х о ж е просто трусишка. Не осуждая, просто подметил. Запомните, милые мои, даю напоследок жизненный урок: никогда не бросайтесь на смерть ради других. Этим вы не поможете никому. Но ты же ведь спас нас из конференцзала и сейчас тоже спасешь. в ы д ы х а е т ничего не понимающая Камила. Я мужчина, это другое. п о ж и м а я плечами. Мы должны защищать вас, женщин. Если же будет наоборот, грош нам цена. Тем более, если кто-то из вас погибнет. Поэтому не доведите меня до позора. Девушки удивленно застывают и переваривают услышанное. т о г д а я с тобой, заявляет вдруг Богдан. Я ведь тоже мужчина. В это время на первом этаже к лестнице п о д х о д и т трое боевиков. Ладно, я подхожу к перилам и вглядываюсь в матрицу гостей. Не з о м б и р о в а н н ы е охранники, не маги с щитами, обычное пушечное мясо. Что ж, их обдурить мне ничего не стоит. Мы за ник романткой! На последнем марше с автоматами на перевес заявляются кавказцы в камуфляже. Ребята переглядываются, Кира вздрагивает. Забирайте, толкая к боевикам живого мертвеца с расквашенным в смятку лицом. Один выступивший вперед кавказец тут же заламывает нежити руки и уводит обратно вниз. Остальные двое, держа нас на мушках валетов, отступают спиной вперед. Степняк и Айсман за ними, громко команду не таясь. Искра, защищай девчонок! Под п р и к р ы т и е м телепатического плаща мы с Богданом и Казахом торопимся следом за боевиками. А они, з н а й себе ведут разлагающегося мертвеца, даже не подозревая, что обмануты иллюзий. Но, конечно, пастух предусмотрел такой вариант. На лестницу он послал обычных боевиков, которых не жалко. Но уже за поворотом коридора нас ждет Макс с щитами. Контролер сделки. Тридцать метров, враг, готовьтесь к бою. к о м а н д у ю парням. Через три секунды атакуем. Три, два, в бой! Пси разряды поражают мага за углом. Доносится стон боли. В ту же секунду туда срываются Богдан с Гришей. Парни разят мага льдом и молниями. В ответ сверкает вспышка красного пламени. Я полностью беру под контроль трех боевиков, и они вскидывают автоматы друг на друга. Раздаются выстрелы, падают и з м о ч а л е н н ы е в фарш тела. Новая п с и в в о л н а в сторону мага. Вспышки света приостанавливаются, а молнии и ледяные осколки по-прежнему сыплются. Все, еще один псевдотеррорист готов. Магическое сияние еще не утихло, а я забегаю за поворот и вижу вымотанных парней. Оба тяжело дышат, согнувшись, вытирают под солба. Минутная драка дорого им д а л а с ь Главное, ж и в о А от мага кавказца мало что осталось. Готовьтесь, сюда уже бегут двое магов, семь боевиков и телепат. С усталыми стонами парни выпрямляются. Почему так много? бурчит Богдан. Много не мало, серьезно говорю. Скоро штурм, они это знают и пытаются заполучить то, зачем пришли. Готовьтесь, меньше минуты до боя. Между ладоней Гриши вспыхивает молния. Богдан выхватывает из воздуха ледяной камень и отводит руку для замаха. Я же извлекаю из глубин памяти свое ружье. Самое противное, у меня уже готов к о н с т р у к т под пси-клинок. Осталось только насытить его эфиром из второго уровня а с т р а л а Но черт, кто бы мне дал время на двухминутный сон? Вот и сражаюсь с тем, что есть. Но конструкт тоже держу наготове. Вдруг удастся в горячке боя невозможное. За несколько метров до столкновения мы с пастухом наносим удары. Телепат атакует Богдана, и а й с м а н с о х о м приседает на одно колено. Щиты не щиты, а удар мощного телепата суровая вещь. В это время вдалеке гремят выстрелы. Слышатся взрывы гранат и звуки кричащих террористов. Штурм начался, но до нас спецназ доберется минута через две-три. Благодаря моему пси-звонку наше местоположение им известно. Дворя неприоритетная цель для спасения, но на их пути полтора десятка боевиков. Ликвидация затянется. Рывком я забираю под контроль пятерых надвигающихся боевиков. В ту же секунду они открывают огонь по своим. Звуки стрельбы сменяются гортанными криками. Из коридора спереди вываливаются маги. Вспышка молнии. Мои парни не теряются. Прозрачные нити света пляшут вокруг сферической защиты Гришки. Тени мелькают на полу, словно танцоры брейкданса. Мгновенные в ы с в е р к и летают туда-сюда, словно г р и ш и и в р а ж е с к и й м о л н и е Вик играют в теннис шаровой молнией. Я обрушаю и в град псиболтов на другого мага. Он п о с к а л ь з ы в а е т с я на возникшей под ногами наледи и бахается головой опол, со стоном извивается, пытаясь переселить боль от моих псиатак. Побледневший, словно вырезанный из соли, а й с м а н тоже падает на взнич ь и роняет меч. Ему и так не просто, а он еще и атаковать пытается. Новый стон – это плохо. Я ищу ментальным взглядом пастуха. За сранец не может быть далеко, иначе бы не дотянулся до Богдана. Телепат обнаруживается совсем рядом, прямо за углом. Тем временем Богдан кричит, а из его носа бежит кровь. Сука, щиты парня сломлены, и жить ему от силы минуту. Решение принимается мгновенно. Айсману, конечно, придется хреново, но это великолепная возможность покончить с пастухом. Враг силен и опытен, наверняка его разум снаряжен обвесом из п с и о р у ж и я а мой психолинок лишь незаряженная заготовка. Единственный шанс сделать вражеского телепата использовать двойной козырь. Ныряю в разум а й с м а н а вцепляюсь ментальными щупами в пси жгут пастуха и резко выскакиваю на второй уровень а с т р а л а с огромным грузом из двух сознаний в довесок. На с а й с м а н о м окружает белое сверкающее м а р е в о тумана, звуки стрельбы исчезли. Где, где мы? Испуганно мотает головой Богдан. Я не отвечаю. Всё сосредоточение на врага. Надо быстрее разобраться с телепатом и валить обратно в наши бездыханные тела. Там остался Гриша с двумя магами. вся надежда на другое течение времени. В Австралии оно быстрее, чем в физическом мире. За белесой стеной разом пастух а горит, будто уличный фонарь вечерних сумерках. Грёбаный щенок! Ментальный крик телепата оглушает. На пути его п с и в о л н ставлю щиты, и нас с Богданом сильно потряхивает. Так, у меня есть две возможности одолеть гада: первый, насытить астральным эфиром заготовку п с и к л и н к а второй, как в прошлый раз, прибегнуть к силе затащенного в а с т р а л м а г а Какой выбрать? Цена вопроса две жизни. Мне плохо. а й с м а н падает на колени, Астрал уже высасывает из него жизнь. Быстро перенаправляю в Богдана волну псионической силы, на с п е х натягиваю пленку на сознание парня, это поможет ему блокировать энергетические всплески Астрала. Лучше. Он молчит, но вроде держится. Богдан, атакуем глуп е р е д глазами самой сильной техникой. Понял. с к р и п и т сквозь зубы, Придякин. Я же м ы с л е н н о следую за вектором его волевого усилия, погружаясь в синий сгусток силы а й с м а н а Обжигающая холодная магия стекает по моему пси-лучу. д а н я не выходит. Доносится до меня истошный крик Богдана. Дар не отзывается. И тут в моих ладонях формируется ледяной меч. Вау! к л и н о к блестящий, как зеркало, обоюдоострый, со стрейшими даже с виду краями и суживающимся лезвием. Меч з и м н и к а Вытаращил глаза Придякин. Как ты это сделал? Это мой меч. Продолжай. Все техники, что ты знаешь, делай. Но, но, не обращая внимания, я бросаюсь в туман. Вспарываю воздух. Твердая льдина н а п а р ы в а е т с я на визуализированную плоть. в Скрик вамглея. Брызги крови окрашивают белый туман в розовый цвет. щ е н о к Рев пастуха сопровождается ментальным взрывом. Едва успеваю подставить щит, поднимаю меч, но рука замирает в высшей точке замаха. Телепат опять скрылся в тумане. Пользуюсь моментом и зачерпываю как можно больше окружающего эфира. Вливаю астральную энергию в конструкт. И во второй руке вспыхивает ф и о л е т о в ы й меч. п с и к л и н о к готов. Я разворачиваюсь двумя мечами в сторону врага. Оскал пляшет на моем лице. Отлично. Сейчас п о воюем. Штурм начался, произносит Кира, когда раздаются первые взрывы. Держитесь за моей спиной, спокойно отвечает Света. д а н я сказал, вас защищать, и я буду защищать. Девушки слушаются. Все, кроме Камилы, брюнетка встает с блондинкой плечом к плечу. Я тоже могу драться. Перекидывает она длинные волосы за плечо. Света лишкивает. ь Звуки стрельбы приближаются, а вместе с ними шипение молний, рев пламени, грохот обвала. Лестницу заполняет туман, затем из белых клубов выныривает огромный кавказец. б о р о д а т о е лицо обожжено, руки обвиты синими змеями молний. д р а н ы и дворянята! Это все из-за вас! Ревет боевик. Он вскидывает обе руки. Сверкают молнии. и о слепительные линии уносятся по воздуху в сторону девушек.